ведь в истории группы не иначе, как открывалась новая страница. Однако оставалась еще одна персона, которую надо было уговорить. Рик не участвовал в этих первоначальных переговорах, поскольку они главным образом касались Роджера и Дэвида. Однако он совершенно определенно должен был участвовать в любой ипостаси группы. И если мы собирались это провернуть, надо было сделать все как следует. Рик ответил спонтанным согласием, хотя в голосе его можно было расслышать легкую дрожь тревоги перед перспективой добровольного выхода на территорию, которая в свое время была для него не иначе, как гладиаторской ареной. Несколько недель журнала слухов работали почище мельницы для перца в каком-нибудь итальянском ресторане. Наконец, к воскресенью новости официально вырвались на волю. Дэвид издал заявление, в котором совершенно справедливо говорил, что любые ссоры, которые в прошлом могли возникать между Роджером и группой в данном контексте, представляются совершенно пустяковыми. Роджер, откликаясь на обвинение в том, что пожилые рок-музыканты просто находят оправдание для продвижения своей дискографии, радостно заявил «Циники станут насмехаться и насрать на них». Для авторов передовиц поистине настал праздник. Топоры были зарыты, склоки забыты а летучие свиньи вдруг заполнили афиши и таблоиды. Ричард Кертис связался с нами и заявил, что если группа сможет договориться о списке песен, тогда сам Медбольшой Восьмерки наверняка выдаст конкретные обязательства решить проблемы Африки. Не весь по какой причине наши внутренние трудности, на самом деле не особенно отличные от трудностей многих других групп, выстрелись в мифическую репрезентацию величайшей межусобицы в истории рок-н-ролла. Все это, пережив, я могу совершенно честно заявить и надеяться, что книга Inside Out наглядно это демонстрирует, что это было вовсе не похоже на Третью мировую войну. Или, если это и впрямь была война, должен сказать, что она получилась чертовски славной. Меня порядком повеселил розыгрыш Тоби Мура в Таймс, который дал читателям возможность эксклюзивно заглянуть на репетиции группы, в течение которых каждый из нас сидел в студии в окружении адвокатов, совещавшихся о том, следует включать в данную композицию ноту фадиес или не следует. Еще мне понравилось приписанное мне замечание о том, что рок-н-ролл ⁇ это сплошные склоки, встречные обвинения и адвокаты. Одна газета также доложила, что сестра Сида Розмари, Спросила его о том, что он думает по поводу нашего воссоединения. Затем она отметила, что он никак не отреагировал. «Он больше не сид», — пояснила Розмари. «Он теперь Роджер». Как только решение было принято одной из наших первых задач, стал выбор репертуара. Первоначально Роджер с Дэвидом это обсудили, выслушав также некоторые советы от Боба. Я лишь попросил, чтобы вещи, которые мы выберем, все-таки оказались помедленнее. «Когда до конца осталось 10 дней, мы вчетвером собрались в отеле «Коннаут», чтобы сделать окончательный выбор». Встреча вышла по-настоящему деловой, вне всякого сомнения мы щеголяли с самым образцовым поведением и быстро перешли к обсуждению предстоящего события, хотя, как всегда, не обошлось без наших обычных групповых шуточек, способных развеять любое напряжение. Мы захватили с собой подборку видеокассет, некоторые из шоу Роджера, некоторые из последних туров Пинк-Флойд, чтобы использовать их для запланированного выступления. Не желая отказываться от своих привычек, мы чувствовали необходимость кое-какой дополнительной доводки. Сия означало, что я вместе с Роджером уселся за редакцию, подбирая эпизоды, подходящие для сопровождения нашего концерта. Это напомнило мне о том, как я всегда наслаждался стилем работы Роджера. В тисках цейт нота, не тратя ни секунды лишнего времени, с таким видом, как будто у него в голове, существует полная ясность того, что ему нужно. Роджер по-прежнему запросто принимал и другие идеи, если ему казалось, что они могут сработать. Мы согласились репетировать в течение трех дней в студии Black Island а также пригласить туда Тима Ренвика и Джона Керрина, что составляло отчетливую связь с первоначальным концертом Life 8, где Джон играл в составе группы Брайана Ферри вместе с Дэвидом. Дик Перри должен был захватить свой саксофон. К нам также присоединилась Кэрол Кэньон в качестве бэк-вокалистки для композиции «Comfortably Numb». Кроме того, мы сумели собрать воедино команду соратников и дорожную бригаду, включая Фила Тейлора, нашего самого старого сотрудника, моего барабанного техника Клайва Брукса и гитарного техника Роджера Колина Лайона. Энди Джексон сидел за микшерским пультом, а Джеймс Гатри присматривал за звуком для телевидения. Мы все стали немного старше и, возможно, чуть-чуть мудрее. Нам даже удалось выработать здоровое и креативное различие — во мнениях на предмет того, какие вещи нам следует играть, не вступая при этом в конфронтацию. Некоторое напряжение все же возникло, когда Рик упомянул о партии баса, использованной Гаем Предтом во время одного из предыдущих туров. Между прочим, после тура Division Белл» Гай женился на дочери Рика Гале. Услышав об этом, Роджер объявил, «Знаешь, Рик, личные отношения между тобой и твоим зятем меня не касаются». В канон-шоу... «Лайф-8» мы собрались в гайд-парке. В зоне непосредственно перед сцены рассеянные группки персонала, охраны, членов групп и их семей наблюдали за тем, как Мадонна работает со своим затянутым в белое ансамблем – Меня также порадовало зрелище, как двое наших ребят, Гай и Кэрри, ухмыляются мне со сцены, демонстрируя рано прорезавшийся талант по преодолению заслонов охраны путем введения ее в заблуждение. Когда сгустились сумерки, мы провели саундчек и начали играть нашу подборку. Репетиция прошла чертовски гладко, хотя, должен признать, по части барабанов существовал определенный уровень нестабильности. Однако, подобно всем генеральным репетициям, это предполагало массу улучшений, которые предстояло проделать за ночь. Когда подошла суббота, 2 июля, мы уже точно знали, что... Будем выступать с опозданием, стало ясно, что для шоу физически невозможно было бы не выбиться из графика. Поэтому мы договорились отправиться в гайд-парк к пяти или шести часам. Но потом нам показалось абсурдным пропустить открытие столь важного события, и, по-моему, мы прибыли аккурат к самому старту. Я направился в передние ряды, чтобы понаблюдать за тем, как Пол Маккартни и группа Юту исполняют «Сержант Пеппер». И, даже будучи присыщенным и брюзгливым ветераном музыкального бизнеса, оказался тронуть силой и мощью того, что происходило как на сцене, так и среди зрительской аудитории. За кулисами недостаток гримерок означал, что каждый из них освобождалась всего примерно за час до того, как очередной артист должен был появиться на сцене такое положение, дело автоматически исключало всякие заявки на роль Примадон. Мы дождали несколько интервью средством массовой информации, настойчиво напоминая, чему, собственно говоря, посвящен концерт «Лайф-8». Все это окончательно заставило меня почувствовать, что мы правильно сделали, что объединились. Раз уж не было жонглеров или огнеглотателей, мы стали той необходимой изюминкой, которая вполне могла заставить зрителей задуматься о том, что подвигло нас это сделать и осознать реальное послание, которое несла в себе данная акция. Время нашего выступления отъехало еще дальше, пока пасмурное небо сменялось закатом типа «Радость пастуха». К тому времени, как мы в 11 часов наконец попали на сцену, все наши ресурсы ожидания уже были на исходе. Адреналин кипел в жилах, тайком подкрадывалась нервозность. Однако, как только запись сердцебиения для композиции «Breath» Зазвучало в кромешном мраке арены. Я расслабился, с легкостью став частью группы и забыв про зрителей. Снова играть с другими членами Пинк-Флойд — это... Была просто фантастика. Рик разворачивал свои уникальные полотна. Дэвид был, как всегда, надежен, лиричен и совершенно идеален. А Роджер сопровождал знакомые басовые узоры и личную лирику языком тела, который демонстрировал, что он по-настоящему наслаждается происходящим. Вся программа казалась плотной и содержательной. Нам удавалось сохранять крышку на чайнике перевозбуждений, несмотря на всю важность события, счастливо удерживаясь от криков «Привет!» Лондон. Однако спокойные и взвешенные слова Роджера Осиди перед исполнением «Wish you were here» обеспечили нам еще более тесный контакт с публикой. После финального поклона мы направились за кулисы, где кипела масса бурных эмоций по поводу шоу, однако я с радостью могу доложить, что мы четверо, великие, стойки, сумели удержаться в рамках того, непроницаемого, якобы бесчувственного спокойствия, которое неизменно составляло часть прекрасной традиции группы Пинк-Флойд. А дальше история пока что должна помедлить. Случилось невозможное, и все мы реально почувствовали, что внесли максимальный вклад в поддержку мировоззрения, страсти и миссии Боба. Еще до нашего воссоединения на концерте «Лайф-8» Роджер уже внес определенно весомый вклад в эту книгу. Ближе к завершению работы над ней, когда он закончил читать рукопись, мы встретились в одном лондонском отеле, чтобы обсудить его замечания. Роджер взял на себя труд внести кое-какие исправления, а также поставить под вопрос некоторые мои интерпретации и акценты. Все эти наблюдения были внесены в рукопись с зелеными чернилами, и пока он пролистывал страницы, я нервничал в виде куски текста со сплошной зеленью. На одной из страниц Роджер просто написал поверх всего текста полная чушь. Однако даже после обсуждения книги мы по-прежнему сумели найти в себе достаточно доброй воли и общительности, чтобы мило и непринужденно отобедать вместе с моей женой Нетти и подругой Роджера, Лорой. В ресторане нам повезло случайно столкнуться с Джерри Скарфом, который подкрался к Роджеру сзади и положил ему руки на... Ох, нет, уже хватит. Дэвид, должно быть, часто навещал тот же магазин канцтоваров, что и Роджер, поскольку его замечания тоже были сделаны зеленым маркером, и он посвятил этому упражнению не меньше труда. Я особенно ценил комментарии Дэвида, зная, что он всегда очень сдержанно относился к идее написания истории группы. Он считал, что раз никто из нас не участвовал во всех решающих и креативных моментах этой истории, мы не можем писать с полной достоверностью». Я же, как мог, старался уловить настроение каждого периода. Хотя я отчаянно стремился сохранять беспристрастность, я понимаю, что большинство моментов окрашено моими личными ощущениями радости, грусти или усталости. Рик также добавил свои замечания, присланные по факсу с яхты в Карибском море. Я был особенно заинтригован, обнаружив, что после всех этих лет Рик наконец-то решил открыть истинную причину, почему он отказался угостить Роджера сигаретами, когда мы учились в политехе. Прежде всего, отметил Рик, Роджер несколько агрессивно их попросил. В этом, впрочем, удивительного мало. Однако выяснилось нечто гораздо худшее. Оказывается, Роджер уже однажды стрелял у Рика сигареты и, завладев пачкой, грубо разорвал на ней целлофан, который Рик всегда старался сохранять неповрежденным.